Глава 18. Миша провёл лето в деревне. В конце августа, когда тронутые первыми утренниками пожелтели молодые берёзы и зарделись поля уже красной гречихи, он начал собираться в Петербург в университет. 2 недели без раздыха сеял лукавый осенний дождик. Когда он переставал, из сквозь рыхлые облака проглядывало горячее солнце, Воздух вдруг наполнялся прозрачной и влажной свежестью, а на отдыхающих отъезжих полях серебрились тонкие волосы паутины. Лес изменился давно. По врагам и между деревьями, перегнившей пахучей хвои, увидали опавшие омертвелые листья. Птицы умолкли, иногда подымался ветер, гнул обнаженные сучьи и кружил ржавый лист. В фруктовом саду И на огородах запестрили румяные яблоки, светло-зелёные кочаны капусты и жёлтые огурцы. Запахло хмелем, укропом и мятой. Просёлочные дороги тонули в чёрной глубокой жиже, и терпеливые кони, пофыркивая с трудом, вытаскивали тяжеловесный дедовский тарантас. Стояло раннее, но уже прощальное, ущерблённое осень. Миша скучал всё лето, Ему казалось, что он обязан быть в Петербурге, что он нужен Андрюше, что он опоздает на баррикады и что каждый день, прожитый здесь, в безвестной глуши, потерян им без возврата. Он испытывал печальное чувство вынужденного безделья. С каждым днем его нетерпение росло. Он стал избегать докучных расспросов матери, разговоров с сестрой и задорно спорил с отцом Понимая всю обидную бесплодность раздражительных споров, но только в первых числах сентября Николай Степанович согласился на его отъезд в Петербург. Миша поднялся в этот день с зарёю и сейчас же побежал в конюшню напомнить Тихону, что пора запрыгать. Ночью шёл дождь, по небу плыли остатки разорванных туч. Полуголые, ощипаные берёзы Бессильно никли мокрыми ветвями. Миша, шлепая по жидкой грязи и прыгая через лужи, прошел на конюшенный двор. Тихо на небо. Сильно пахло конским навозом, опилками и соломой. На звуке его легких шагов голубка повернула точеную голову и напряженно скосила черный блестящий и умный глаз. В соседнем деннике золотой Нюхом почуев Мишу, начал мелко перебирать ногами. Миша обнял голубку, и сразу вся радость исчезла. Стало грустно. Близкий отъезд не казался более желанным. Голубка, похрапывая, жалась боком к деревянной перегородке, и скрутив шею, переставляла стройные ноги. Миша бросил её и выбежал на порог. На мокрой, чёрной, изъеденной и размытой земле валялись пучки соломы и кем-то оброненная заржавленная подкова. Миша по привычке поднял её на счастье. Через двор, на другой стороне, краснели кирпичные, крытые тёсом службы. За ними хмурились зелёные сосны. Миша задумчиво, помахивая сорванной веткой, побрёл назад к дому. Ему казалось теперь, что незачем уезжать. Дома в полутемных сырых сенях стоял Николай Степанович и, пыхтя папиросой, разговаривал с пожилым, с детства знакомым управляющим Алексеем Антоновичем. Алексей Антонович, наклонив на бок лысую голову, выставив огромный живот и заложив за спину пухлые руки, слушал барина с едва уловимой улыбкой и изредка вставлял короткие, как будто случайные замечания. «В Курбатовской роще!» — говорил сердясь Николай Степанович. — Всего-навсего двадцать пять десятин. — Стало быть, какой же расчет, если я отдаю по четыреста? — По судесам. — Ты скажи ему, какая же это цена? — Да ведь осинникс, ваше превосходительство, — сказал Алексей Антонович и, подняв глаза к потолку, вздохнул. — Ну что ж, что осинник? Мажара вы продали вон по четыреста пятьдесят. «Для чего же нашему добру пропадать?» «Это точно-с», — опять вздохнул Алексей Антонович. «Ну вот видишь, так ты ему и скажи». «Так и скажи, что генерал не согласен». «Сказать можно-с. Отчего не сказать? Да только...» «А, Миша», — обернулся Николай Степанович к сыну. «Пройди, Миша, в бильярдную. От Саши письмо». Миша поморщился. Письма брата вызывали бурные и недостойные ссоры. Показалось, что в доме стало вдруг неуютно и мрачно, и что разговоры о Лесе, о ценах, о Мажарове, о продаже неуместны и мелочны. Катя опять захотела съехать. Он прошёл через высокую с колоннами залу, бросился на диван и не обращая внимания на мать и сестру, угрюмо стал ждать отца. Через минуту раскрылись двери. И Николай Степаныч, усевшись в любимое мягкое с резной спинкой у кресла и вынув письмо, торжественным голосом начал читать. Письмо было из Киота. И в нем Саша с солдатской точностью, без пояснений, приводил речь японского генерала к русским военнопленным. «Находясь здесь», — читал Николай Степаныч, «вы должны дружески относиться друг к другу». и воздерживаться в поведении, так как примерное поведение возвышает достоинство воина. Помни, что соблюдение этого пленными есть услуга отечество, а пока следует ждать заключения мира. Николай Степанович опустил письмо и затрясся.